Глава одиннадцатая Утром Георгий проспал. Было уже часов одиннадцать, когда он с трудом оторвал голову от подушки. На экране смартфона светились пропущенные вызовы от Дроздова. Голова болела, мысли еле ворочались, и хотелось лечь и проспать до вечера. Он перезвонил. «Ты где?» — спросил Дрозд. «Дома. Проспал я». «Кузьмина нашли». «Задержали?» «Хорошо». «Не задержали, а нашли». «В смысле?» «Ты бухал вчера, что ли?» «Есть немного. Так где его нашли?» «Там же, где и других. В парке. Всё по канону. Разорвали на две части». «Сейчас приеду». «В парк уже не нужно ехать. Тело ещё рано утром увезли». «Значит, это не он». «Ну, если только это не самоубийство». «Ну и шуточки у тебя, Шарапов!» Дело зашло в тупик. Убийца не дворецкий. Маршал заварил кофе покрепче. Стало легче, но голова всё ещё туго соображала. Он вспомнил вчерашний вечер, как сон, и не сразу сообразил, что всё это случилось на самом деле. Но такое бывает лишь в кино. В реальной жизни деревья не живые, не могут двигаться, не хватают людей своими ветвями. Рассказывать об этом никому, разумеется, не станет. Даже если всё это не галлюцинация, к делу такое не пришьёшь. И вообще, решил он для себя. Всё это мне показалось. Устал, заработался. Вот голубушка и дала сбой. «Ты где был?» Недобро спросил в отделе подполковник Гвоздёв. «Проспал, товарищ подполковник». «Вижу, как проспал» тебя перегаром несёт». «Виноват, нервы». «У всех нервы». «Пиво будешь?» «Голова-то трещит». «Есть немного». Подполковник достал из холодильника бутылку минералки, открыл и поставил на стол. «Что делать-то будем, капитан? Наш убийца оказался очередной жертвой. Трое уже, а настоящий убийца на свободе». «Есть предположение Маршал в два глотка выпил половину бутылки. В голове прояснилось. «Я ничего не понимаю уже. Что тянет психов в это место? Все трое лечились в диспансере». С сегодняшнего дня мэр приказал усилить охрану в парке. МВД выделит по одному наряду на каждую ночь. «Думайте, капитан, если ещё один человек погибнет...» «Нам всем крышка!» Маршал вернулся в кабинет и начал думать. Дрозд сидел рядом и тоже усиленно шевелил извилинами. Но ничего так и не придумали. «Кто мог это сделать?» Спросил Георгий. Дрозд пожал плечами. Сейчас оперативник походил скорее на воробушка, чем на дрозда. «Разве что обезьяна какая-нибудь?» Заметил Саша, доставая из кармана пачку сигарет. «Обезьяна?» – спросил Георгий. «Ну да, орангутанг. Читал где-то легенду. Орангутанг украл в деревне женщину, которая родила от него. Одна половина ребёнка – обезьянья а вторая – человечье. Потом она убежала к своим. А орангутанг взял ребёнка, порвал надвое и человеческую половину бросил ей вслед». «И где ты такую чушь нашёл?» «Не помню, давно уже. Вот вспомнил». «Кто-то же тоже человека вот так взял и порвал, как орангутанг!» Маршал пристально посмотрел в глаза оперативнику. «А ты молодец!» – заметил следователь. «Точно! Как орангутанг!» «У человека, даже самого мощного, не хватит сил порвать другого человека на куски. Даже у этого шизофреника человека горы, которого самого порвали!» «Ну...» Но друс по барабанил пальцами по столешнице рангутангов у нас нет медведей тоже кто на подозрении не знаю георгий вздохнул даже и близко нет ничего никаких соображений глушняк заключил ддрост закроют дело постой воскликнул маршал как это рангу у нас нет а кто мне рассказывал про зоопарк Дрозд хлопнул ладонью по лбу. «Точно! Совсем плохой стал! Забыл!» Выпили по кружке кофе, и Георгий отправил Дрозда к матери Кузьмина, а сам решил поехать в зоопарк. «Ненавижу эту работу!» – сказал Дрозд. «Как же хорошо было, когда мы имели дело с пьяными дряками и воровством мобильников! Вот раскроем это дело, и всё станет как прежде!» заверил его маршал. Дрозд оставил его одного. Маршал заварил еще одну кружку кофе. Голова стала соображать. «Зоопарк находится недалеко от места, где произошло убийство», — думал он. «Обезьяна могла сбежать. Обезьяна могла убить человека. А мы тут голову ломаем, ищем убийцу, а находим лишь убитых», — осведомился в опорном пункте. Было ли заявление из зоопарка? Оказалось, что нет. Звери не сбегали. Но маршал понимал, что даже если обезьяна избежала, то после всего случившегося руководство зоопарка ни за что в этом не признается. Передвижной зоопарк похож на цирк Шапито. Площадь в квартале от Дендропарка, обычно пустовавшая, забита разноцветными вагонами-вольерами на колёсах. В середине стояло несколько клеток, из которых печальными глазами смотрели на мир бараны и медведи. Невдалеке на газоне сидела сонная тигрица на цепи. Чуть поодаль стояла карусель, вагон-тир и игровые автоматы. Вагон администрации притулился с краю. Директор был точным мужчиной восточного типа и говорил с сильным кавказским акцентом. Георгия он принял радушно, как лучшего друга, будто только и ждал, когда тот заглянет. «Заходите, я Андроний Кашотович, а ви?» Георгий представился, и ему предложили сесть за небольшой столик. «Хатите смотреть наших зверей? Билет надо. Для детей билет надо. Для женинь надо. Для любовниц? чая будете? Кофе?» От чая маршал не отказался. Да и знал, что восточные люди обижаются, если гость отказывается от угощения. миг закипел чайник, директор насыпал в заварник каких-то трав из двух небольших коробочек, чай оказался ароматным и необычно вкусным. «Я хочу задать пару вопросов», – приступил Георгий. Директор раскинул руки, будто собирался обнять дорогого гостя. «Да зачем пара? Я отвечу на сто вопросов». «Я милиции и полиции всегда рад. Всегда может и прийти и спросить Андроника Ашотовича. Я всегда помогу». «Всего два вопроса», – сказал маршал. «Я видел, что у вас есть орангутанг». Андроник Ашотович рассмеялся, будто услышал не весь какую шутку. «Да, есть. А ещё есть крокодил, и питон, и много другой звер есть. а ты прямо сейчас покажу». «Ваш орангутанг находится в зоопарке?» – спросил следователь, разглядывая стены, обклеенные афишами разных лет. «Ой!» – удивлённо всплеснул руками Андроник Ашотович. Огиды ему ещё быть? Он в театр не ходит, в кино тоже не ходит, он в клетке сидит». «Не убегал?» – разговор постепенно превращался в допрос. Директор посмотрел на маршала с некоторой долей подозрительности – «А зачем? Ему в клетке хорошо. Его кормят, за ним ухаживают. Зачем бежать?» Если и темнил Андроник Ашотович, то довольно творчески. «Может ли орангутанг убить человека?» Лицо Андроника Ашотовича посерьёзнело. «Убить? А что, у вас здесь убийство произошло?» «Понимаете...» Георгий достал из папки газетную вырезку. «Да, в парке совершено убийство, и мы вынуждены проверять все версии». Директор взял листок, пробежался глазами, зрачки метались из стороны в сторону. «Нет, что вы?» – сказал, отложив листок. «Наш орангутанг на такое неспособен. Ай да, я покажу наш султан». Вышли из вагона, и директор проводил Георгия к вольеру с орангутангом. Сонный крокодил в большом аквариуме, приподняв одно веко, лениво следил за ними. «Вот, смотрите, разве он может убить?» Георгий увидел султана. Орангутанг сидел посреди клетки и стучал палкой по кокосу. Заметив подошедших, поднял голову и осклабился. Такое смешное и миролюбивое лицо, что Георгий понял. «Нет, этот убивать никого не станет». Поглядев несколько мгновений на Георгия, султан наморщил лоб и снова продолжил долбить палкой по кокосу. «А горилла у вас есть?» «Была, но перед поездкой заболела, и мы её оставили дома». «А какой зверь может сделать такое? Ну, разорвать человека?» «Никакой. Зверь не станет так делать». «Зверь убивает, когда кушать хочет. Или когда боится за свою жизнь. Это человек так будет делать. А зверь, он добрый». Георгий распрощался с директором и прошёл мимо вольеров с животными. В стороне крутилась карусель с тремя детишками. У клетки с павлинами возился работник зоопарка. Тигрица на цепи лениво наблюдала за действом. «Уважаемый!» – обратился к нему следователь. «Можно задать вам один вопрос?» «Можно», — ответил мужчина, развернулся и, увидев полицейскую форму, смутился. «Звери у вас не убегали на прошлой неделе?» Мужчина оглянулся и громко сказал. «Вы такие вопросы лучше директору задавайте. А я человек маленький, а так, нет, не сбегали». Говорил он по-русски чисто, с едва заметным восточным акцентом. «Спасибо!» Георгий снова направился к выходу. «Подождите!» Услышал он за спиной и остановился. Мужчина догнал его. «Звери не сбегали, но...» Он замялся. «Что оно?» Переспросил маршал, почувствовав, что сейчас узнает очень важное. «Они боятся!» Мужчина кивнул в сторону вольера. «Павлин, видите, какой испуганный?» «Чего же бояться?» Георгий уже продумывал, как бы раскрутить этого человека на доверительный разговор. «А я почём знаю? Как приехали мы сюда, так все нервные. Мы Андронику Ашотовичу говорили, а он отвечает. Ерунда! А у вас в городе или завод химический, или радиация, кто знает. Звери чувствуют и боятся». Развернувшись, мужчина ушёл к павлину. Версия со сбежавшей обезьяной провалилась – и теперь у следователя не было никаких дельных идей. Маршал вернулся в отдел. Он сидел за столом, снова пил кофе и пытался думать. А что если орангутанг по ночам сбегает из зоопарка, а потом возвращается? Да ну, бредовая идея. Но не менее сумасшедшая, чем версии о друидах, заманивающих в парк сумасшедших. И ещё это дерево. Вспомнив, что произошло вчера вечером, Георгий закрыл глаза. Как наяву снова увидел длинные, извивающиеся как змеи ветки дуба. Померещилось это? Или произошло на самом деле? Деревья не умеют двигаться. Такое бывает только в фильмах ужасов. Конечно, это причудилось. Но как же он испугался тогда? Впору самому свихнуться и попасть в дурдом. Часа через два приехал дрост Выглядел он, неважно. «Уволюсь», — сказал Саша. «Не могу уже», — бросил на стол папку. «Что у тебя?» — спросил Георгий. Кузьмин не звонил домой, не приходил, ни телеграмм, не писем не писал. Где скрывался всё время, мать не знает. Грозилось написать в прокуратуру. Говорит, всё было хорошо. Но с твоим появлением у сына нервный срыв. И как итог его порвал маньяк. Да уж. К счастью, нашего мелца починили мой смартфон, а по записи видно, что я вел опрос по протоколу. Да, к счастью для тебя, сказал Дрост. Кузьмину от этого не легче. Башку-то ему оторвали, а не тебе. Нам тоже бушки поотрывают, если мы не раскроем это дело. А то ещё и без вазелина уже в новостях по всей стране она спишут. И даже на радио говорят. Жена уже даже звонила. Спрашивала, что за маньяк у нас завёлся. Вечером Георгий снова играл с Иваном Геннадьевичем в шашке. «Вы хорошо играете. Тактика неплохая. Навсегда торопитесь и проигрываете», — сказал сосед. «Вы и в жизни так?» Георгий пожал плечами. «Бывает. Особенно раньше, когда пришлось развестись с первой женой». С тем браком я сильно поторопился. Никогда не спешите. Хороший совет. Постараюсь. Что там с вашим делом? Нашли что-нибудь? Пока мы нашли только три трупа. Хороший урожай для небольшого городка. Маршал снова проиграл. Иван Геннадьевич, обычно ехидно ухмыляющийся в таких случаях, на этот раз был серьёзен. Вы проигрываете, потому что спешите. А вы не спешите, вникайте в композицию. Не гонитесь за первой попавшейся шашкой, оценивайте ситуацию. Думайте на три хода вперёд. В жизни тоже. И тогда обязательно раскроете это дело. Если есть три жертвы, должен быть и тот, кто их убил. Глава 12. Когда сосед ушёл, маршал решил лечь спать, но неожиданно в голову пришла мысль. «Нужно ещё раз осмотреть место преступления». Зачем понадобилось в 11 вечера ещё раз ехать в парк и сам не знал. Просто захотелось там побывать, ещё раз глянуть на доп. Оставив машину у бокового входа в парк, продефилировал подаркой и через пять минут оказался на месте. Людей не было, на этот раз даже любители острых приключений исчезли, или, виной тому, наряд полиции, который прогуливался по аллеям. Георгий не желал встречаться с полицией и пробрался к этой поляне незамеченным. «Если всё будет, как в прошлый раз, то я сошёл с ума», — подумал он. «Не бывает такого, чтобы деревья оживали. Мне тогда всё это померещилось». Приблизился к дереву и, подсвечивая фонарём, осмотрел ствол, провёл ладонью по тёплой коре. Ничего, Георгий посвятил в густую крону, но никаких признаков движения не заметил. — Ну-ка, повтори это, — сказал он. — Давай же, шевелись, протяни ко мне свои ветки. Ударил по стволу ногой раз и другой, но ничего не происходило. Деревья не умеют двигаться, если нет ветра. И с головой выходит всё в порядке. Подумаешь, глюк увидел. Один раз не шизофреник. Маршал успокоился. Раз такое дело, то можно продолжить спокойно работать. Однако теперь он не знал, с какой стороны подойти к этому делу. Предполагаемый убийца сам стал жертвой. А неразрешённых вопросов с каждым днём становится больше. Но связь с этим деревом всё же есть. Что-то же манит сюда этих шизодруидов. Ещё раз пнув дерево, уже без чувства, но лепроформа, сел в траву и прислонился к стволу спиной. Выключил фонарь и закурил. Было темно и тихо, лишь едва шелестела листва над головой. Огонёк сигареты, единственный источник света во тьме, теплел между пальцами. «Вы что тут делаете, гражданин?» Луч фонаря осветил маршала и ослепил глаза. Он сунул руку в карман за удостоверением, но голос его остановил. «Не двигаться!» «Кто вы такой? И что тут делаете?» «Капитан Зюков, следователь заречного отделения полиции. осматривая место преступления». Из тени вышли две фигуры. Представились. Сержанты ППС, Семёнов и Неустроев. «Напугали вы нас, товарищ капитан. Я уже заподозрил. Ну вот, маньяк объявился». Меня уже один раз приняли за маньяка на этом же самом месте. Никого больше не видели здесь? Нет, вы первый. И, надеюсь, последний. Я тоже надеюсь, что он сюда больше не придёт. Но, надежда, умирает последний. Вы нашли что-нибудь? Ищем, работаем. Но это, сами понимаете, не разглашается до конца следствия. Коллеги по службе, понимающе покивали. Постояв ещё минут пять полицейские пожелали ему удачи и ушли. маршал затушил окурок о дуба и двинул к выходу. Когда пробирался через кустарник, то боковым зрением заметил движение в темноте и остановился. Кто-то находился рядом и тоже замер, увидев маршала. Человек это был или бродячая собака Георгий не знал, лишь чувствовал, что неизвестно кто стоит невдалеке. маршал повернул голову, встретился с глазами, поблескивающими в темноте. Почти человеческие, в них светился разум. Взгляд показался Георгию грустным, и он вспомнил, где я видел такие глаза. В зоопарке. Да, Георгий узнал этот взгляд. Это был орангутанг по кличке Султан. Султан, похоже, тоже узнал его. Глаза расширились. Зверь или изумился, или испугался, встретив здесь маршала. Так они стояли несколько мгновений, глядя друг на друга. А потом обезьяна, нечленораздельно промычав, бросилась прочь, с треском продираясь сквозь кусты. Значит, всё-таки обезьяна. Выходит, что в зоопарке наврали, сказав, что султан не убегал. А теперь становится понятно, почему на месте преступления не остаётся следов. Орангутанги, древесные обезьяны, могут легко перемещаться по деревьям, прыгая с ветки на ветку. «Всё!» Пазл сложился. Маршал выбрался на аллею и отправился разыскивать полицейский наряд. Поповестники сидели в машине и ели бутерброды. Георгий рассказал о том, кого сейчас встретил, но оба отнеслись к информации скептически. Однако, когда он описал размеры животного, то впечатлились. Вспомнив о рассказанной дроздом легенде, ознакомил с нею коллег. «Прямо вот так?» «И порвал ребёнка на две части?» «Прямо так и порвал», – подтвердил Георгий. «И бросил вслед женщине». «И этого громилу вы сейчас видели в парке?» «Думаю, он сбегает из зоопарка по ночам. Будьте очень осторожны, товарищи». «Может быть, вызвать помощь?» – задумчиво сказал сержант Неустроев. «Вучишь, чтобы над нами весь отдел ржал?» «Ответил сержант Семёнов. «Что мы? С одной обезьяной не справимся. У нас оружие, а у неё только клыки!» «Орангутанги не кусаются. Это же не собаки!» «Тим Если встретим, то этой мартышки не издобровать Семёнов похлопал ладонью по кобуре. «Ну, товарищи, я вам рассказал. Предупреждён – значит вооружён. Завтра с утра заарестуем, если вернётся в зоопарк этой ночью». «Будьте спокойны, товарищ капитан. После встречи с нами она никуда не вернётся. Мы эту мартышку уложим на месте». Маршал во второй раз распрощался с ППСниками и, обойдя вокруг парка, вернулся к машине, оставленной у бокового входа. Всё-таки хорошо, что его дёрнуло ещё раз осмотреть место. Теперь точно знает, кто настоящий убийца. Можно ли назвать маньяком обезьяну? Если у неё снесло крышу, и она убивает ради того, чтобы убивать, наверное, можно. Ох, и прославится же их город. Георгий представил заголовки газет. Обезьяна-маньяк убивала жителей Мичуринграда. орангутан из зоопарка оказался маньяком-убийцей. Было за полночь, когда он вернулся домой. Включил компьютер и стал искать в сети информацию об обезьянах-убийцах. Попались одни фильмы ужасов, но и в тех у обезьян были мотивы. Кинг-Конг спасал девушку, неважно, что он лишь думал, что спасал. А мартышка из фильма «Обезьяна-убийца» убивала тех, кто причинил боль хозяину. А Лишь султан убивал просто потому что. Но почему одних только психов? Почитал о поведении орангутангов. Оказалось, что это довольно мирные приматы и дерутся между собой очень редко. На людей изредка нападают в зоопарках, когда те их дразнят, но по этим людям плачет премия Дарвина. И ещё один случай, когда орангутанг спас человека, упавшего в реку, кишащую змеями. Выключая компьютер уже глубокой ночью, маршал знал, что убийство – весьма нетипичное поведение для орангутангов. Наверное, всё же этот султан тоже шизофреник. Шизодруид. Когда ложился спать, то подумал. «Ведь это чёртово место действительно манит к себе». «Я не собирался идти туда, а сорвался с места, будто в вожжа под хвост попала». «И все, кто там оказывался, люди с больной психикой». «Вот и султана я тоже в шизофренике записал». «Я и сам был немножко того в детстве». «Это место, это дерево, каким-то образом действует на душевно больных?» «И если моя шиза могла вернуться ко мне из детства...» то я тоже в их рядах. И получается, что и меня тоже могут однажды найти разорванным на части. Ночью приснился сон, в котором огромный орангутанг разрывает людей на части. Почему-то запомнилось слово «морг», которое кто-то произносил в этом сне. Утром маршал понял, что это название улицы, лишь когда увидел на книжной полке корешок книги с рассказами «По». Позвонила жена и сообщила, что отпуск проходит замечательно, что сын без ума от гор, который увидел первый раз в жизни. «Ну, хоть кто-то счастлив в этом мире», — сказал себе маршал. В шесть утра позвонил дежурный из отдела. «У нас в парке две жертвы по делу, которые вы ведёте. Один погиб, второй с огнестрельным ранением. раненного уже увезли в госпиталь. Оба из наряда ППС, которые охраняли парк. «Не справились, значит, с мартышкой», – думал маршал, выходя из квартиры. Глава 14 Перед парком стояли несколько полицейских машин и две скорые. Маршал прошагал по аллее, на которой вчера виделся с двумя попоясниками. Место вокруг дуба снова было огорожено разграничительной лентой. За нею работали криминалисты. Щёлкал затвор фотоаппарата. Части тела убитого полицейского лежали на расстоянии в нескольких метрах. Кровью была залита трава, забрызган ствол дерева. Маршал узнал, что всё произошло около пяти утра. Охранники парка, услышав выстрелы, прибежали сюда и нашли двух полицейских. Одного растерзанного на части и второго с огнестрельным ранением. «Следы нашли?» – спросил Георгий. «Следов здесь даже слишком многовато». Охранники ещё натоптали. «Одни мои. Я здесь был вчера вечером». «Тогда больше никаких». «Следы обезьяны есть?» «Обезьяны?» – удивился криминалист. «Нет, таких следов не нашли». «А у нас разве есть обезьяны?» Маршал подозвал его. «Пойдёмте, я покажу вам. Я видел здесь вчера орангутанга. Он там, в кустах. Он мог сбежать из зоопарка». «Думаю, это и есть наш убийца». Оставив работу, эксперт перебрался за ленточку и последовал за маршалом. «Я шёл вот тут», – показал маршал. «А вот здесь, в кустах, мы с ним столкнулись почти лоб в лоб. Он, увидев меня, убежал. Здесь должны быть его следы». Эксперт присел на корточке и стал рассматривать траву. Минуты две осматривал пространство, поднялся и сказал. «Есть следы». По земле передвигался на четырёх конечностях. Видимо, забрался на вот это дерево». «Вот потому-то мы и не могли найти следов», – заметил маршал. «Убийца передвигается по деревьям». Появился фотограф и сделал несколько снимков. Чуть позже подъехал дрост Маршал пересказал всё, что произошло вчера вечером, умолчав об общении с деревом. «Незачем коллегам о таком говорить. Об этом можно рассказывать только психиатрам». Криминалисты завершили работу и разъехались. Маршал с Дроздом тоже уехали в отдел. В отделе стало известно, что из зоопарка утром поступил звонок. Сбежал султан. По всем отделениям полиции и в таксопарке разослали ориентировки. В первом выпуске новостей по местному телеканалу рассказали о бегстве орангутанга, предупредив, что зверь может быть очень опасен. Почти сразу после эфира в полицию позвонили несколько человек, сообщив, что видели ранним утром орангутанга недалеко от городского парка, однако где он находится сейчас, сведений не было. Подполковник Гвоздёв провёл оперативку, на котором маршал высказал всё, что думает по этому поводу. «Думаю, мы теперь знаем, кто настоящий убийца. Это орангутанг по кличке Султан. Неизвестно, что у него в голове, какие мотивы, «И бывают ли у животных мотивы? Но всё сходится. Судите сами. Мы ни разу не нашли следов убийца А почему? Да потому что орангутанги – древесные обезьяны. Для них деревья – дом родной. Передвигаются по веткам, даже спят на деревьях». «Значит, это обезьяна?» – сказал подполковник. «Надеюсь, что это окончательная версия». Я тоже на это надеюсь, товарищ подполковник. Это должна быть окончательная версия. О нашем городе уже по всей стране говорят. Столичные эксперты задвинули наших, понаехали, понимаешь. Если будет ещё одно убийство, то нам крышка, я это уже слышал. Так постарайтесь, чтобы сегодняшнее убийство было последним. За работу! Найдите эту чёртову обезьяну! Маршал отправил Дрозда в госпиталь, проведать раненого сержанта Семёнова, а сам поехал в зоопарк. Андроник Ашотович сидел в кабинете в вагоне администрации. Он был грустный, взъерошенный и помятый. Эту ночь, если и спал, то не больше двух часов. «Добрый день», — сказал директор зоопарка. «Сбежал наш султан. Вах, какое горе! Как мог с нами так поступить?» «Раньше я нет «Никогда! Всегда был тихий!» «Расскажите, что произошло вчера?» Андроник Ашотович, сбиваясь на причитание, «Вах, султанчик, зачем убежал?» рассказал о вчерашнем вечере. После десяти часов Орангутанг вдруг стал вести себя очень нервно, метался по колетке, бросался на прутья. По приезде в город все звери вели себя неспокойно, но директор списал это на многодневный переезд и смену климата. Однако в последний день султан был чем-то очень напуган. А когда смотритель принёс поесть, орангутанг, воспользовавшись заминкой пожилого человека, рванулся и выскочил из клетки. А там, пробежав меж вольеров, перемахнув через забор, оказался на свободе. Сотрудники зоопарка до самого утра пытались найти его самостоятельно, и лишь потом сообщили в полицию. «Он мог убить человека?» – спросил маршал. «Нет, султан добрый, он муханой обидит». Вчера его видели в городском парке. Под утро в этом парке было совершено зверское убийство. Человека порвали на части. А ваш султан – очень сильный зверь. Такую ему под силу. «Я не верю в такое. Султан не мог убить». Но его видели в парке в ночь убийства. «Ах, султанчик». «Зачем убежал?» – причитал Андроник Ашотович. «Кушать кормили, вода купали, ле Это просто позор, что у меня зверь не хочет жить». «Будьте на связи. Вас могут вызвать в отделение полиции, если понадобитесь». Директор проводил маршала до ворот. На выходе он сказал. «Здесь плохое место. Звери боятся». «Чего они могут бояться?» «Я не знаю». Я никогда не видел такой страх. Очень все нервный Ах, султан, зачем?» Маршал вернулся в отдел, где встретился с Дроздом. Тот поделился впечатлениями о встрече с раненым ППСником. Семёнов был ещё без сознания, но Дроздову позволили на него посмотреть. «Пуля попала в лёгкое. Уже прооперировали. Жить будет. В реанимационной палате лежит. Бредит. Говорит о деревьях». Опять деревья. Я уже ненавижу деревья. Кстати, узнай о Семёнове. Были у него проблемы с психикой или нет. Думаешь, психо примус служить в полицию? Просто узнай. Может быть, в детстве головой ударялся или там ещё что. Понимаешь, тут такое дело. Все жертвы были больными. В этом должна быть связь. Я уже думаю, что это не совпадение. Ещё и это дерево. «Может быть, причину нужно искать в клинике?» «Почему?» «Ну, если у всех больных одна мания — это дерево, то, может, это каким-то образом связано с их лечением?» «Возможно. Но нам этого не доказать. Теперь нам важнее поймать эту горилу Но хотелось бы расставить точки над «и», понять хотя бы для себя, а не всё ли равно. Для меня — нет. Мне это и интересно». «Ответ устраивает». «Вполне». К вечеру пришли результаты экспертизы. Картина сложилась такая. Сержанты Семёнов и Неустроев под утро обходили парк и заметили движение на этом злосчастном месте. Некто напал на Неустроева и буквально порвал на части. Судя по пустым обоймам, оба стреляли в маньяка или палили куда попало. Баллистическая экспертиза показала, что пуля в грудь Семёнова вошла под большим углом. Это говорило о том, что неустроев мог находиться высоко, например, на дубе среди ветвей. Как оказался на такой высоте, подсказывают следы орангутанга, на которые экспертов навёл следователь Зюков. Следы ведут к ближайшему дереву и там обрываются. Зверь, по всей видимости, взобрался на него и перемахнул на дуб. А там уже, свесившись с ветвей, подхватил подошедшего неустроева и утащил наверх. Оба сержанта открыли огонь, а неустроев, нечаянно ранил товарища. Зверь разорвал его. Здесь мнение экспертов разнится. Одни говорят, что взрослому орангутангу такое под силу, другие думают, что нет. Теперь осталось задержать, либо пристрелить зверя. Опросить Семёнова пока не было возможности но врачи обещали, что он придёт в себя через день-другой. Вечером снова играли в шашки с Иваном Геннадьевичем. «Ну что там у вас, дорогой мой исследователь? Думаю, вы всё слышали сами и могли сопоставить. В новостях сегодня говорили. Я не смотрю новостей, меня от них тошнит. Сегодня мы искали обезьяну». «Обезьяну?» Глаза собеседника полезли на лоб. «Какую обезьяну? У нас в городе только две обезьяны. Мэр и прокурор». танга по кличке Султан», сказал маршал. «Он сбежал из зоопарка». «Зоопарка?» Глаза Ивана Геннадьевича оказалось сейчас выскочат из орбит. «Ближайший зоопарк километрах в трёхстах отсюда. Не добежит». «Это приезжий зоопарк». «Не знал», — заметил учёный. «Как-то совсем я перестал местной жизнью интересоваться. И что этот султан? Сбежал? А почему?» «Не знаю, но работник зоопарка сообщил мне, что звери с приездом в наш город чего-то очень сильно стали бояться. А чего могут бояться звери в нашем городе, я не знаю». «Я тоже», — ответил Иван Геннадьевич и переставляя фишку, добавил. «За фук!» «Вот, а теперь я в дамке Георгий, вспомнив о шашках, включился в игру. А вот фуки сейчас считаются несовременными, устаревшие правила. «Так и мне не 25 молодой человек, и я свои правила менять не намерен». Маршал явно продувал партию и начал качать права. «Нет сейчас таких правил, фуки брать!» И раньше не было, но всегда было правило обязательно бить. «Это просто штраф за невнимательность», – сказал Иван Геннадьевич. «Как, Саечка, за испуг. Мы играем по старым правилам. Были такие правила, я помню». Потом маршал решился задать соседу вопрос, о котором думал уже пару дней. «Иван Геннадьевич, а вот скажите мне, вам же эта тема знакома, умеют ли деревья...» «Подманивать к себе людей или зверей?» Сосед посмотрел на следователя с недоумением. «Ну, я не настолько в этой теме разбираюсь. А зачем это вам?» «Просто интересно». «Это как-то связано с вашим делом?» «Не знаю». «Ну, есть некоторые виды хищных растений, которые приманивают к себе мелких насекомых и питаются ими». Насекомых привлекает запах, который выделяют эти растения. Но чтобы людей? Такой науки неизвестно. «А что скажете по поводу скрещивания?» – спросил маршал. «Этот ваш арбуз с тараканами». «У нас проводили подобные опыты. Дурацкое развлечение. Но ни один не довели до ума. Я ведь рассказывал, что наш институт перестали финансировать, и все проекты заморозили». Маршалу показалось, что сосед чего-то не договаривает. Дальше разговор не клеился. Игра шла вяло, а чай остыл и стал невкусным. Георгий проиграл в очередной раз, и Иван Геннадьевич, собрав шашки, ушёл домой. Глава 14. Утром Георгия разбудил звонок. Было очень рано, но Маршал знал: дрост попусту звонить не станет. «Ещё один жмурик», — сообщил Саша, и остатки сна сняло как по волшебству. «На том же самом месте. Выезжаем». Ещё не рассвело когда Калина Маршала остановилась у входа в Дендропарк. Оперативник из группы Дроздова ждал, освещая дорогу фонарём. Охранник стоял чуть в стороне. Опер, светя фонарём под ноги, проводил Георгия к месту. Маршал не сразу заметил торчащую из кустов кисть, сжимавшую палку, а в стороне увидел вторую руку, а чуть поодаль — третью. «Сколько здесь трупов?» — спросил следователь. «Один». «А это тогда что?» — кивнул Георгий в сторону видневшейся кисти. «Вон рука, вон ещё одна, и вон третья». «Это не рука, это нога. И тут Георгий всё понял. Погибший не был человеком. Это орангутанг-султан. Руки почти не отличаются от ног. Выходит, что султан никого не убивал. Да и не могло существо с такими добрыми глазами убить. Конечно, бывают убийцы с ангельскими кроткими взглядами, что не мешало им убивать с особой жестокостью. Пятый труп на одном месте. Убитый одним и тем же способом. Разорваны на части. Об общих врагах и недоброжелателях говорить не приходится. Какой недоброжелатель может быть у обезьяны, сбежавшей из зоопарка? Остаётся версия серийного маньяка-убийцы. Причём, если некоторые маньяки руководствуются идеей, то этот, похоже, убивает бессистемно. Единственное, что остаётся неизменным, это способ и место убийства. А чего так мог испугаться Орангутанг? Что его заставило убежать из зоопарка и пробраться ночью сюда? Тоже дерево позвало. Надо бы опросить своего соседа-биолога. В мистику маршал не верил, как и любой полицейский, но разумных объяснений найти он не мог. И это бесило, как всегда бесит бессилие перед обстоятельствами. Если эти учёные проводили опыты с деревьями, то опыт всё-таки удался? Днём маршал захватив с собой дрозда, вернулся в парк рассмотреть место при солнечном свете. Сумеркам Георгий никогда не доверял, и если выезд на место преступления совершился ночью, то иногда лично возвращался днём, чтобы удостовериться, что опера ничего не упустили. Впрочем, в последние дни он изменил своим принципам. Останки бедного султана уже убрали. Но следы бурой крови всё ещё говорили о том, что не так давно здесь разыгралась очередная трагедия. Чуть ли не на коленках обладили место вокруг дуба, но ничего существенного так и не нашли. Никаких следов, кроме тех, что натоптали здесь опера. Ни одного окурка, который мог бы указать, что убийца стоял и ждал жертву. Ничего. Ноль. Целый день напряжённой работы не дал результатов. Маршал не любил фразы «отрицательный результат тоже результат» и считал, что это потерянный день. Вечером, когда Георгий уже собирался лечь спать, позвонил дрост «Я узнал, чего могут бояться звери», — послышалось в трубке. «Чего же?» — нетерпеливо спросил Георгий. «Нескольких вещей». Связь была неважной, и голос опера то приближался, то отдалялся. «Например, это может быть непривычный шум». «У нас тихий городок», — подумав мгновение, сказал маршал. «Отметается. Что ещё?» «Ещё могут бояться других зверей», — продолжал дрост «Как правило, крупных хищников чувствуют». «Из хищников у нас только крысы на мясокомбинате», — вспомнил Георгий недавнюю статью в газете «Новости Мичуринграда». «Тоже отпадает». «Ещё могут чувствовать землетрясение», – не оценив шутки, – сказал дрост «Но у нас никогда их не было. И последнее. Звери боятся ультразвука. Но это надо искать источник». «С ультразвуком это идея, конечно. Ты предлагаешь с детектором по городу шариться?» «Тоже отпадает». Все версии одна за одной рассыпались как карточный домик. Вначале подозревали Кузьмина, но тот погиб. Потом пришла очередь султана, но и он тоже был убит на этом самом месте. Опять же, никаких следов. Остаётся дерево. Единственная связь между всеми жертвами. Все приходили сюда, к этому дубу. Второй погибший вечером перед смертью нарисовал этот дуб. Кузьмин утверждал, что дерево манит к себе. Да и сам маршал чувствовал непонятное влечение к этому месту. Если учесть, что все погибшие были душевно больными, султан, возможно, нет, но ум обезьяны не сильно отличался от разума ребёнка, он был неразвитым по человеческим меркам, то можно сказать, что это место притягивало к себе слабых духом людей. Маршал таковым себя не считал, но ведь в детстве тоже был не совсем здоров, так что и его тоже можно записать в число шизодруидов. Кто убивал их, до сих пор непонятно. «Но то, что всех привлекал к себе этот дуб, уже очевидно. Конечно, к делу это не пришьёшь, но должна же быть зацепка». На другой день сержант Семёнов очнулся, и маршал с дроздом вместе отправились в госпиталь. «Что там произошло? Что вы помните?» – спрашивал Георгий. «Это была обезьяна? Это она убила напарника?» я не видел никакой обезьяны», – ответил сержант. Мы обходили парк и заметили движение в кустах. Миша вышел вперёд, я позади. Послышался треск. То, что случилось, это никто не поверит. Я и сам не верю. И я не хочу об этом говорить. Рассказывайте, сержант. Дерево будто ожило. Длинные ветки, как змеи, обхватили Мишу, и он взлетел в воздух. Исчез в листве. Я стал стрелять. Миша тоже... Я видел вспышки выстрелов в листве. Дальше ничего не помню, очнулся уже в госпитале. Никаких обезьян там не было, его убило дерево. Но вы же мне не верите. Я уже не знаю, во что верить. Вышли во двор. Что скажешь? Спросил дрост Бред же! Бред. А может быть и не бред. Я уже готов поверить, что это сделало ожившее дерево. «Но ну, должно же быть объяснение этому». «Должно. Я слышал о том, что в институте, который в нашем городе был, в 80-х годах проводили различные опыты по скрещиванию животных и деревьев. Может быть, опыт удался?» «Бред, конечно. А кто это рассказывал?» «Один из профессоров, который тогда там работал». «Если поднять архивы института, можно это выяснить». «Можно. Но не все эксперименты они ставили официально. Да и наверняка, когда их разогнали, уничтожили все бумаги». «И что ты намерен делать?» «Выяснить у этого самого профессора. Это мой сосед. Мне кажется, он знает куда больше, чем говорит. Возможно, мне понадобится твоя помощь. Вдвоём колоть профессора будет сподручнее». «Обожаю колоть профессоров». «Тогда приезжай ко мне вечером, часам к девяти. Устроим ему допрос сегодня. Поиграем в шашки, чай попьём. Ну, и расспросим старика с пристрастием». «Я буду». Они расстались до вечера. Глава пятнадцатая Домой маршал вернулся раньше обычного. Теперь уже почти был уверен, что версия о дереве верная. Учёные нахимичили». Но что именно, предстояло выяснить. А уж там и решить, что делать. В девяти приехал дрост. Они дружили семьями и обычно вне работы встречались в полном составе, с детьми и женами. «Где твой профессор?» – спросил Саша. «Сейчас позову. А деле не сразу. Сначала поиграем в шашки и чай попьём, и как бы между делом начнём обрабатывать». Я ещё не совсем уверен, но, думаю, он знает больше, чем рассказывал мне. Маршал сходил к соседу, позвал в гости. Иван Геннадьевич не заставил себя ждать и вскоре уже раскладывал доску на столе в зале. Пока Георгий заваривал на кухне чай, гости успели познакомиться. «Когда коллеги ходят друг другу в гости, это хорошо», – сказал сосед. «Хорошие отношения на службе». «Первое, что нужно для любого коллектива!» «Ко мне тоже приезжали гости, но как давно это было!» Он предложил жребий, кому играть первую партию. Спичек не нашлось, и маршал достал зубочистки. Первыми играли он и дрост Саша проиграл очень быстро. Всё-таки Георгий и научился хорошо играть, хоть и всегда проигрывал Ивану Геннадьевичу. «Да я не брал в руки шашек!» Дрозд уступил место следующему игроку. Маршал против Игната Геннадьевича продержался дольше и даже успел нанести урон вражескому войску и едва не провёл шашку в дамке, но всё равно проиграл. «Как там ваше дело продвигается? Нашли что-нибудь?» – спросил сосед. «Ну, раз он сам спросил, то можно и начать», – подумал маршал и ответил. «Много чего нашли, Иван Геннадьевич». «На пока бродим в потёмках, и всё вертится вокруг парка». «Я бы сказал, вокруг одного дерева», — добавил Дрозд. «Дерево?» — переспросил учёный. «Дуба, если более конкретно», — сказал Георгий и заметил, что Иван Геннадьевич напрягся. «И что там с этим дубом?» Маршал и Дрозд переглянулись. «Это служебная информация». «Нельзя разглашать», – ответил Георгий. «Но вам, по дружбе, могу рассказать. С этим деревом что-то не так. Начнём с того, что все жертвы убиты рядом с ним. Никаких следов, кроме тех, что оставили погибшие, не обнаружили». Один незадолго до смерти рассказал, что его манит этот дуб. Второй нарисовал место собственного убийства буквально за час до гибели. «А ещё это дерево, как бы это сказать?» Дрозд посмотрел в глаза профессору. «Иногда ведёт себя несколько странно». «В каком смысле странно?» «От чего деревья качаются?» Спросил Саша и сам же ответил. «От ветра. А этот дуб иногда шелестит листвой в полное безветрие». Взгляд соседа замер на несколько мгновений, как в игре «Море качается раз». Спустя некоторое время он отмер и сказал, «Да, это действительно странно. И, и в чём причина такого поведения дерева?» Маршал решил расставить все точки над «и». «Иван Геннадьевич, мне кажется, что именно вы должны знать ответ на этот вопрос. Понимаете, в мистику я не верю, зато верю в науку, а вы у нас человек-учёный». «Профессор, биолог, вы должны знать». «Что я должен знать?» Было заметно, что профессор уже понял, к чему клонит маршал, но всё ещё играл в несознанку. «Помнится, вы говорили мне, что ваш институт занимается опытами с растениями. Я про тот самый арбуз с тараканами», – напомнил Георгий. «Так это анекдот», – продолжил гнуть свою линию Иван Геннадьевич. «Анекдот», — согласился маршал. «Но то, что происходит сейчас, не анекдот. И мне совсем не смешно. Я приходил к этому дереву поздним вечером, и один раз я увидел... Я видел, как его ветви оживают. Тянулись ко мне, как змеи». «О, мне ты об этом не говорил», — вставил дрозд. «А ты бы стал о таком рассказывать?» Я и сам поначалу в это не поверил. Думал, крыша потекла. Перепугался. 0,5 влил в себя без закуски, чтобы в себя прийти. «Как вы сказали?» Маска, не понимающего о чём идёт речь человека, слетела с лица соседа. «Дерево оживает по ночам?» «Да, своими глазами видел. И думаю, вы знаете ответ. Вы рассказывали об экспериментах этих, Ходовенка. Мне кажется, да я уже почти уверен в этом» что это оно самое. Плечи у учёного опустились. Взгляд потускнел. Да, было дело. Я не сразу вспомнил об этом. Вернее, не сразу увязал с этими страшными событиями. Только после третьего убийства в голове появилась мысль «А вдруг?». «Рассказывайте, Иван Геннадьевич». Маршал понимал, что вот-вот и наступит момент истины. «Вы уже вкратце говорили о своей работе, и я сделал вывод, что это дерево и есть плод ваших трудов. Но мне необходимо быть уверенным в этом. Важно, чтобы вы сами рассказали. Ведь это так?» «Да», — сосед отвел взгляд. «Но это плод не только моих трудов». Моя роль в этой работе ограничивалась расшифровкой геномов. Как я вам уже говорил, мы экспериментировали с гибридизацией ДНК. Я секвенировал гены животных и растений, расшифровывал, а наш коллектив скрещивал, исходя из потребностей экспериментов. Не все эксперименты согласовывались с высшим руководством. Можно сказать, наши биологи баловались, скрещивая всё подряд, Без надежды на осмысленный результат. Просто чтобы посмотреть, что из этого получится. Арбуз с тараканами? Именно. И получалось? Спросил Дрозд. Профессор растянул губы в грустной усмешке. Морщины под глазами стали глубже. Для того, чтобы увидеть результат, нужны годы, а то и десятилетия. К сожалению, времена изменились. У нас не было достаточно времени для завершения экспериментов. Нагрянул кризис, страна развалилась, финансирование урезали, а после институты вовсе закрыли. «А какой смысл в этих ваших экспериментах? В чём польза?» «Учёные редко когда задумываются о пользе», – сказал Иван Геннадьевич. «Или о вреде. Им важнее чистый эксперимент». Главное – результат, а смысл – на перспективу. Мы не скрещивали животных и растения в буквальном смысле этого слова. Задача – оснастить дерево свойствами того или иного животного. Например, роза с ДНК тигра могла бы иметь весьма интересную расцветку. «Признаюсь, я в этот бред не особо и верю», – сказал дрост Но ну, раз уж в него верит маршал Зюхов, то...» Иван Геннадьевич положил локти на стол и подпёр ладонями подбородок. «Ни один опыт не дал положительного результата. Но, как ей говорил, для проверки порой очень много времени нужно. Многие разработки начинают одни люди, а заканчивают другие. У нас этого времени не было. Но вы считаете, что один из экспериментов всё же удался?» Профессор положительно качнул головой. «Да. 30 лет прошло, и вдруг…» «Я сейчас уже не скажу, с каким животным скрещивали именно этот дуб. У нас было много материалов. Полагаю, с каким-нибудь плотоядным. А проверить уже никакой возможности». При закрытии института мы уничтожили все документы. Тем более большинство из таких опытов проводили нелегально. Они были не заложены в проекты. Я расшифровывал геномы многих животных. Это может быть и зелёная анаконда, и аренокский крокодил, один из самых агрессивных крокодилов. Я уже не упомню всех материалов, с которыми мы работали. То есть это дерево может превращаться в анаконду или крокодила? С сомнением в голосе спросил дрост. «Не совсем», – ответил Иван Геннадьевич. «Можно сказать, что дуб думает, что он крокодил или анаконда. Никто из нас и не представлял, что получится из эксперимента. Мы полагали, что при геномной гибридизации растениям придавали некоторые свойства животных, но никак не их поведение». И теперь оказалось, что мы совершили прорыв в науке, но плодами нашей работы никто уже не воспользуется. Допили остывший чай. Маршал заварил ещё один чайник. «И что будем делать, дрост? спросил он. – К делу такое не пришьёшь. Нас троих отправят в дурку. Нам никто не поверит, тем более не осталось никаких документов об этих экспериментах. «Сжечь это дерево к чертям и вася кот ответил Дрозд и обратился к профессору. «А с другими деревьями ваши учёные экспериментировали? С дятлами не скрещивали? Подойду я к этому дереву, а оно тюк меня в темечко». Иван Геннадьевич вздохнул. «Много чего скрещивали, но надеюсь, что удался лишь один подобный проект». «Да уж, иначе нужно выжигать весь парк». Маршал указал рукой в сторону окна. «Это ведь дендропарк вашего института?» «Да, ботанический сад был создан для ножд института. В первые десятилетия в нём работали селекционеры, а с развитием эры ДНК начались эксперименты другого плана». Маршал вспомнил, что в гараже стоял неприкосновенный запас. Две 20-литровые канистры с бензином, которые держал на всякий случай и одна с соляркой. Солярой он разжигал дрова зимой у гаража. Идея дрозда сжечь дерево ему пришлась по душе. И теперь, после рассказа Ивана Геннадьевича, он был уверен, что это единственное правильное решение. «Ночью поедем», — решил Георгий. «Часа в четыре, и охранники парка, и наши доблестные ППСники будут на рассолобоне. Уснут и не заметят нас». В парк войдём с бокового входа. Там ворот нет, и до места ближе идти. Что думаешь, дрозд?» «В дурку мы точно угодим, если окажется, что это обычное дерево. Но я уже готов поверить в любую ересь». «Я поеду с вами», — сказал Иван Геннадьевич. «Вам лучше туда не лезть, сами справимся», — ответил маршал. «Нет, в конце концов, я к этому причастен». И мой долг — исправить эту ошибку. Я должен поехать с вами. Согласен с вашими доводами. Значит, поедем втроём. А пока хорошо бы поспать часа три-четыре. Вы, Иван Геннадьевич, где будете почивать? Дома или с нами? Пожалуй, с вами останусь. Маршал уложил соседа в спальне, дрозда на диване, а себе постелил матрас на полу. Было одиннадцать часов. Спать не хотелось, но он заставил себя уснуть. Глава шестнадцатая «Поднимайтесь! Уже три часа!» — услышал маршал сквозь сон. Иван Геннадьевич включил свет. Дрозд заскрипел диваном. «Блин, не сразу понял, где я нахожусь. Давно в гостях не спал». «Кофе?» — предложил Георгий все согласились выпить по чашке крепкого, бодрящего кофе. «Значит так», – говорил маршал, – «действуем быстро. Обливаем дерево бензином, поджигаем и уносим ноги. Желательно, чтобы нас не засекли. Если нас заметят, предстоит объясняться, но нам никто не поверит. Могут в дурку определить, а могут административку или даже уголовку пришить». Статья 168 УК РФ «Умышленное причинение вреда вещам и объектам». «Штраф в сумме до 120 тысяч рублей, обязательные принудительные или исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы до года», – отчеканил дрост «Да вы ходячие энциклопедии», – заметил учёный. «Служба», – ответил Георгий. «Нарушая закон, надо помнить, чем это грозит». Вы согласны отсидеть год за дерево в парке? Если нет, то лучше идите домой, а мы всё сделаем сами. Я же сказал, я поеду с вами. Это и моё дело. Вернее, это моё дело в первую очередь. А уже потом ваше. Допили кофе и вышли в ночной двор. Георгий сунул в карман штанов пистолет. Кобуру цеплять не стал, чтоб не нервировать соседа. ПСМ был маленький, лёгкий и удобный. Выручал в разных ситуациях. Вмещался в варежку, и зимой маршал часто ходил по блатхатам с оружием в руках, и никто этого не замечал. Небо на востоке слегка олело, но до рассвета ещё далеко. Дверь в гараж открылась с лёгким скрипом. Пошарив рукой, Георгий включил свет. У стены стояли три канистры и полный бак в машине. «Хватит до Москвы доехать, но сейчас далеко ехать не нужно, и бензин предназначался не для поездки». С дроздом закинули в багажник калины две канистры, одну с бензином и вторую с соляркой. Георгий сел за руль, и двигатель сыто заурчал. Выехав из гаража, маршал вернулся, закрыл ворота. Дрозд с Иваном Геннадьевичем сели во вторую машину и поехали по пустому притихшему городу в сторону парка. У бокового входа горел одинокий фонарь. Долгие годы освещения здесь не было, и понадобилось всего лишь несколько убийств, чтобы администрация парка раскошелилась на новую лампу. Маршала Дрозд вытащили из багажника канистры и понесли по освещенной аллее. Иван Геннадьевич семенил рядом, то и дело спрашивая, нужна ли его помощь. Признаков присутствия охранников и ППСников не наблюдалось. Георгий правильно предположил, что под утро они будут спать. Но стоит в парке зажечься большому костру, наверняка проснутся и прибегут понаблюдать за зрелищем. и Желательно успеть уйти до того, как они появятся. Лучше оставаться неизвестным героем, — решил маршал. Чем объяснять, для чего следователю Зюкову, оперативнику Дроздову и пенсионеру Смирнову понадобилось устраивать в парке пожар. Поставили канистры невдалеке от злополучного дуба и присели на них передохнуть. «Сумасшествие!» – сказал дрост «Я до сих пор ещё не верю во всю эту ерунду. Но раз веришь ты...» «Смотрите! Видели?» Учёный, перебив его, включил фонарь и направил его на дуб. В свете фонаря ветви дерева медленно шевелились, подобно змеям. «А теперь веришь?» – спросил Дрозда маршал. «Что это за гадость такая?» — сказал Саша дрогнувшим голосом. — Кажется, я начинаю вам верить. Вот то же самое я увидел, когда был здесь поздним вечером. Чуть раз не лишился. поллитра литра выжрал. — Осуждаю. Не пей, козлюночком станешь. Ветки захрустели, медленно вытягиваясь из кроны. По-змеиному гибко извивались и тянулись к непрошенным гостям. А может быть, к долгожданным? Маршал поднялся и сказал, «Вот он, наш маньяк. Дерево, которое думает, что оно анаконда или крокодил. Как оно заманивает к себе людей? Почему только душевнобольных?» «Боюсь, этого мы никогда не узнаем», — ответил Иван Геннадьевич. «Раньше люди думали, что удавы гипнотизируют свои жертвы, но на деле это не так. Но что умеет делать этот монстр, я не знаю. Какими способностями это хищное дерево обладает – неизвестно. Какими свойствами мы его оснастили – навсегда останется загадкой. Дрозд тоже встал и смотрел на дуб, как бандерлок на Каа. «Эта тварь хочет нас сожрать?» «Она не умеет», – сказал профессор. У него нет органов пищеварения, это всё же дерево, но повадки у него стали, как у хищника. Да уж, дуб, возомнивший себя удавом. «Будем жечь?» – бодрым голосом сказал маршал. «Пора уже!» – ответил старик. Откинутая крышка канистры слабо звякнула металлом о металл. Резкий запах бензина шибанул в нос. Маршал поднял канистру и решительно зашагал к дереву. Биолог поспешил за ним. Ветви перестали шевелиться, будто дерево заметило приближавшихся мужчин и затаилось. Забулькал, выливаясь бензин. дрос подхватив канистру с соляркой, двинулся вслед. запаху солярки был не таким сильным, как у бензина, слегка сладковатым. Дрозд облил ею корни, ствол дерева на максимальную высоту, на какую смог поднять канистру. Когда Иван Геннадьевич вытащил из кармана коробок спичек, Георгий заметил, как дёрнулась ветка. Она медленно извивалась, как змея, и приближалась к спине пожилого человека. На боковинах отчётливо виднелись треугольные выступы, как на хвосте крокодила. «Значит, всё-таки не анаконда и не удав, а крокодил», пронеслось в голове. Сильный удар сбил Георгия с ног. Огромная, толстая и суковатая ветка качалась подобно кобре, будто предупреждая маршала, чтобы не лез не в своё дело. Вторая ветвь откинула в сторону дрозда, и тот упал спиной в траву. Маршал поднялся на ноги, и шагнул к Ивану Геннадьевичу. Учёный не успел чиркнуть спичкой и, получив сильный тучок в спину, выронил коробок. Листва зашумело, а ветви с хрустом стали извиваться, будто резиновые. Иван упал на колени и начал шарить по траве в поисках коробка. Георгий подобрал оброненную канистру и вытряхнул из нее остатки бензина на могучие корни, выпирающие из-под земли, и отбросил в сторону. Спичек не было, но в кармане лежала зажигалка. Георгий откинул колпачок и крутнул колесико. Держа зажженную зажигалку, как маленький факел, маршал шугнул к дереву. К нему метнулась похожая на крокодилий хвост корявая ветвь. От сильного удара он улетел на пару метров, опрокинулся на спину и ударился затылком о землю. Повезло, что немного не долетел до бордюра. Убился бы. С трудом поднялся на ноги и щупал грудь. Рёбра вроде целы, но дыхание поначалу перехватило. Придя в себя, поискал глазами зажигалку и обнаружил её на дорожке. Подобрал и вновь метнулся к дереву. С той стороны уже стоял на коленях дрозд и напоминал шизодруида Кузьмина. Он то и дело щёлкал пьезозажигалкой, но пока так и не смог разжечь. Георгий чиркнул зажигалкой и сел на корточке. Нашёл сухую веточку, разжёг и протянул к облитым бензином корням. Бензин вспыхнул жёлтым пламенем и зачидил. Огонь перекинулся с корней на ствол и ветки. Наконец, они подпалили дуб с обеих сторон, и пламя поползло вверх к обезумевшим ветвям. Бензин вспыхнул резко, А солярка разгоралась медленнее, но и горела дольше. Так работает трактор. Медленно трогается, но если поехал, то его уже не остановить. В этот миг мелькнула тень, и старик повис в воздухе в двух метрах над землей. Две гибкие ветви, словно руки, обхватили его и поднимали всё выше и выше. Иван Геннадьевич болтал ногами, а руки оставались плотно прижаты к телу. Маршал подпрыгнул, ухватился за ногу. Попытался стянуть вниз, но ветви дёрнули сильнее, и Иван Геннадьевич взметнулся выше, оставив в руках следователя один ботинок. Дуб застонал. Тихий стон превратился в дикий крик. Наверное, так кричал бы Оренокский крокодил, если бы его облили бензином и подожгли. Несколько секунд спустя всё дерево было объято пламенем. К стону крику дуба, возомнившего себя крокодилом, добавился человеческий. Ветви не отпускали Ивана Геннадьевича. Наоборот, утянули внутрь, в самое пекло. Кричал ученый недолго. В таком пламени долго не кричат. Георгий выдернул из кармана пистолет, разорбав подкладку, передернул затвор и привычным движением большого пальца взвел курок. Не помня себя, стал орать и стрелять по объятому пламенем дереву. На шум сбежались проснувшиеся охранники и ППСники. И тоже увидели, что сделало с несчастным это чёртово дерево. На помочь профессору никто уже не мог. Спустя час от дуба практически ничего не осталось. От Ивана Геннадьевича тоже, кроме одного ботинка, сиротливо лежавшего в траве. Есть в буддийской культуре сюжет о трёх обезьянах, символизирующий идею «недеяния зла». «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него». Медзару, Кикадзару и Вадзару, короче говоря. Никто не хотел брать ответственности на себя. Никто не хотел выставлять себя шизофреником. Никто ничего не видел. Никто ничего не слышал. Никто ничего не сказал. Но следователь Георгий Изюков – Так и не смог себе простить того, что согласился с вердиктом «Нервный срыв и самоубийство». Он ведь знал, как погиб Иван Геннадьевич. Ночь наступила быстро. В парке царила тишина, ни ветерка Сторожа, посветив фонарями, ушли до утра. Теперь они по ночам стараются по парку не бродить, хоть кошмар последних дней и закончился. Продираясь сквозь кусты, к старой берёзе подобралась чёрная бродячая кошка. Изогнув гибкое тело, она вскарабкалась по стволу до нижней ветки. Кошка знала, что там, в дупле, её ждёт хороший ужин. Несколько птенцов синицы. Она давно следила за ними. Ловко перебираясь с ветки на ветку, подобралась к дуплу, пристально глядя на него поблескивающими зелёными глазами. «Теперь дело за малым». Нужно лишь выцарапать их оттуда. Внезапно дерево закачалось. Ветра не было, но листва зашелестело. Кошка встревожилась. Ей это не понравилось. Было в этом что-то странное и страшное. Забыв о птенцах, она стала спускаться, но гибкая и тонкая ветвь, словно лианна, обхватила её тело и стала медленно сжимать. Кошка заорала маршал проснулся. Подушка была мокрой от пота. Он кричал во сне. Он кричал во сне каждую ночь. Сел, поставив босые ноги на пол, открыл ящик прикроватной тумбы, достал смартфон и блокнот с карандашом. Включил фонарик, пристроил смартфон к чашке с недопитым киселем и стал рисовать. Все его рисунки были однотипными. Сумрачные деревья. Луна светит сквозь ветви в чёрном небе. Это его не успокаивало, а наоборот, приводило в ещё большее возбуждение. Но он не мог остановиться. Дверь в палату открылась. «Кошмары!» – спросила медсестра. «Сейчас укольчик сделаем, и всё пройдёт. Иннокентий Иванович говорит, что вас скоро выпишут».